Кое что о сырах. Вороне где-то бог послал кусочек сыру. Наел ь ворона в з г р о м о з д я с ь по завтракать было совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр в о р т у держала, на ту беду лиса б л и з ё х о н ь к о бежала. Все знают, чем закончилась эта история. Во Франции знают даже больше. Здесь определили, какой именно сыр держала в о р т у глупая птица. Впрочем, стоит по порядку. Иван Сергеевич Крылов не сам придумал историю про в о р о н у и лисицу, а заимствовал сюжет у французского баснописца Жана д е л а Фонтена, жившего за полтора века до него. Строго говоря, Ла Фонтена сначала перевел с а м о р о к о в а потом уж гениально пересказал Крылов. Но это не столь важно. Важно, что комбинация ворона сыр лисица раньше появилась у Ла Фонтена. ж а н л е Фонтен родился в городе Шато-Тьери, что примерно в 90 километрах от Парижа. В этих местах делают бри, один из самых знаменитых и самых древних французских сыров. Ему больше тысячи лет. По форме бри похож на лепешку, покрыт благородной белой плесенью. Мягкий, нежный, душистый, текучий, его называют сыр королей и король сыров. Без сомнения, Лафонтен бри любил и ел его регулярно, но какой? Ведь во времена Лафонтена существовало три типа бри: бри де Мо, бри де Коломье и бри де Мелен. Они различаются между собой толщиной, диаметром и, разумеется, вкусом. В замке воли виконт, построенным суперинтендантом л ю д о в и к а XIV Николе Фуке. Среди экспонатов есть ш и р м а времен Лафонтена с выткаными н сюжетами из его б а с е н Лафонтен был частым гостем Николая ф ы к е Один любознательный гражданин, разглядывая на полотнище ш и р м ы лисицу и ворону, держащую сыр, определил, что по размеру этот сыр как раз подходил под стандарты Бри д о м е л е н У этого Бри самый густой аромат. Лисица чует сыр. Любознательный гражданин пошел дальше. Он провел эксперимент и установил, что ворона, точнее ворон, как правильно говорится у л ь ф о н т е н а вполне может удержать в клюве лепешку диаметром двадцать семь сантиметров и весом один и три десятых килограмма. Бриду м о в диаметре тридцать семь сантиметров и весит почти три килограмма. А кула м ь слишком толст, чтобы взять его в клюв. Все это дало основание любознательному гражданину утверждать: в в р о н е Бог послал Бридо Мелен. О своем открытии он объявил на ежегодном салоне сыров, который проходит в Париже. Новость опубликовали все европейские газеты. В Мелен потянулись туристы пробовать сыр, упомянутый в знаменитой басне. Любознательный гражданин в одночасье стал знаменитостью. Производители Бри д е м у и Бри дю к л о м ь е р попытались выдвинуть контраргументы, но было уже поздно. Пожалуй, неловко уточнять, что гражданин этот был вице-президентом ассоциации производителей Бри д е м е л ь е н Сколько во Франции сортов сыра неизвестно. Считается, что столько, сколько дней в году. Самые знаменитые, помимо упомянутых Бри, Рокфор. Овечий сыр с голубой плесенью. Настоящий р о к ф о р делают только на юге Франции, где его выдерживают в и з в е с т н я к о в ы х г р о т а х з р е е т как минимум три месяца, имеет пористую мякоть и пикантный вкус, пахнет овечьим молоком и и з в е с т н я к о в ы м г р о т о м Ракфор часто используют для приготовления с о у с а к мясу, его добавляют в супы и макароны, очень хорош на закуску для возбуждения аппетита. для настоящих гурманов. Камамбер – мягкий, жирный сыр из коровьего молока родом из Нормандии. Зреет минимум три недели. Имеет легкий привкус шампиньонов. Обычно продается в небольших б е р е с т я н ы х коробочках. Очень нежный, не переносит тепловой обработки и долгого хранения. Хорош на десерт с красным вином, а еще лучше с яблочным сидром. Ливоро – один из самых древних французских сыров. Его делают из коровьего молока в Нормандии. Во время созревания сырную головку пять раз обматывают морским тростником, который выращивают специально для этого. Сыр, приготовленный промышленным способом, обматывают зеленой бумагой, и он сразу падает в цене. Зреет от одного до двух месяцев. Отличается приятным оранжево-коричневым цветом. острым ароматом и пикантным вкусом. Хорош на десерт с душистым белым вином. Помле век. Еще один мягкий коровий сыр из Нормандии, но более редкий, чем камамбер или леворо. Имеет необычную квадратную форму и золотистый цвет. Зреет от двух до шести недель. Пахнет влажной соломой. По вкусу мягче, чем леворо, но тоже с характером. хорош с красным вином. Мюнстер мягкий коровий сыр, который производят в Алзасе ь и Лотарингии, бывших когда-то частью Германии. Зреет не меньше трех недель, требуя от сыродела регулярного внимания и ласки. Раз в два дня его обмывают соленой водой, а порой местной водкой. Зависит от производителя. И переворачивают. Имеет чуть-чуть копченый вкус. И золотисто-оранжевый цвет. Расплавленный мюнстер замечательно идет в запеченную картошку и в разные пироги, но он хороший в чистом виде с белым эльзасским вином. с а н н е к т а р родом из провинции Овернь, что в самом центре Франции, делают из коровьего молока, оставляют з р е т ь на соломенных подстилках раз в пять-шесть дней, поглаживая и переворачивая, чтобы плесень росла равномерно. Зреет сенник тэр не меньше пяти недель. Цвет он совершенно неапетитного сероватого, но вкус обожественного. Есть в нем что-то от лесных орешков и осенних грибов, а пахнет соломой и овсом. Идет в пироги, хороший на десерт. Эпвас самый известный бургундский сыр. Зреет не меньше четырех недель, и чем дольше зреет, тем ярче и темнее становится его корочка. Пока он ждет своего часа в погребе, его регулярно обмывают сначала соленой водой, а потом водой с бургундским яблочным бренди. Имеет резкий амячный запах и пряный крепкий вкус. Лучше всего идет с красным бургундским. Морбье — прессованный невареный сыр из коровьего молока, который делают в провинции Франш-Конте на востоке Франции. Его отличительная особенность. тонкая прослойка золы внутри сырного круга найти настоящий деревянский марбье непросто его почти весь делают промышленным способом у него нежный сливочный вкус с тонкой копченой ноткой хорош с красным вином томм полумягкий сыр который делают из коровьего овечьего или козьего молока имеет серую как бы припудренную корочку и мягкий сливочный вкус с тонким ароматом п о г р е б а обычно нравится всем. Канталь, твердый сыр, самый известный из сыров, который делают из коровьего молока в провинции Овернь, представляет собой огромный тяжелый круг с довольно толстой корочкой под которой душистая ароматная мякоть. Отлично идет с белым вином. к о н т ы твердый вареный сыр с золотисто-коричневой твердой корочкой, производится только из молока коров. Монбельярской породы, з р е т четыре месяца, имеет нежный фруктово-ореховый аромат, хорош с легким красным вином. Реблошон сыр из савойи, расположенный в предгорьях французских Альп, мягкий сыр с мытой корочкой, д е л а е т из молока коров трех разных пород, имеет аромат грецкого ореха и сладковатый нейтральный вкус. хорош с белым вином э м е н т а л ь полутвердый сыр с дырками размер которых согласно стандартам не должен превышать четыре сантиметра его настоящая родина Швейцария но он замечательно прижился во Франции зрет не меньше трех месяцев чаще используется для приготовления разных блюд для запекания но в целом универсальный сыр мимолет Сыр из коровьего молока родом из Лилля отличается веселым краснооранжевым цветом и твердой, довольно толстой корочкой, похожей на кору какого-то экзотического плода. Во время созревания на поверхность этого сыра селят клещика, который делает в сыре маленькие дырки ходы, чтобы сыр дышал. Он имеет фруктовый вкус с немного горьковатым оттенком. Замечательно женится с Бордо или Бургундским. б л ю д е Вернь – мягкий голубой сыр из коровьего молока, зрет е не меньше четырех недель. Имеет влажную, сливочную, полумягкую плоть и насыщенный острый, слегка солоноватый вкус. Гораздо мягче р о к ф о р а Хорош на закуску и на десерт со сладким вином. Шабешу – самый древний из известных козьих сыров во Франции. Делают в провинции Пуату-Шарант. Как и большинство козьих сыров, имеет форму цилиндра, сужающегося к верху. Зреет минимум три недели. Чем моложе, тем с л а щ е чем старше, тем острее. Пахнет орехами и козьим молоком. Замечательен на десерт с инжирным вареньем, также хорош с белым вином типа Совиньон. Кардешевры сыры з козьего молока. Его название переводится как козье сердце. И он действительно в форме сердечка, обсыпанного черной древесной золой. Зреет минимум восемь дней. Имеет мягкий, нежный вкус. Часто подается завернутым в лист каштана. Идеальный десерт. Идёт с легким красным вином. Мало кто из иностранцев знает, что во Франции всякому сыру своё время. Его отсчет начинается весной, когда коровы, овцы и козы питаются свежей травой, а не сеном, как осенью и зимой, что, конечно, сказывается на вкусе молока. Козьи сыры, особенно молодые, обычно едят весной и в начале лета. Зимой козы почти не дают молока. Также весенними можно считать реблошун, комте, нежный б р и д е м о Летом отлично идут более зрелые сыры из козьего молока. Замечателен летом Канталь и веселый рыжий Мимолет. Осенью предпочтительны к а м а м б е р м ю н с т е р Том, б о ф о р Бридемелен. Зимой хороши б р и д е к л о м ь е р Леваро, Конте, Блюде Вернь, Сен Нектер, Понлевек, Рокфор. Конечно, в супермаркете любой сорт сыра можно найти круглый год. Но ведь с помощью консервантов можно кому угодно молодость продлить. Если у вас есть выбор, берите сыр из непастеризованного молока, долекрю. Он более душистый и вкусный, более французский. Также стоит делать выбор в пользу маркировки a o к (апелляционный регион контроля). Она означает, что вкусовые качества сыра с таким названием подтверждены временем, а его стандарты установлены столетия назад. Сами французы чаще выбирают эмменталь, на втором месте камамбер, на третьем бри. Франция п е р в ы й в мире экспортер сыров, но не самый крупный производитель. Тут пальма первенства принадлежит США. А больше всего сыров в мире едят греки. Хранить сыр лучше всего в родной упаковке, а если она нарушена, то обернутым в фольгу. Сыр легко отдает и принимает запах, так что лучше, если он будет максимально изолирован от остальных продуктов. Перед подачей на стол сыр нужно по крайней мере пару часов подержать при комнатной температуре. Подавать сыр холодным все равно, что предлагать теплое мороженое.